Глава 35. Булочка. «Дорогой Роберт». «Ну, какой он дорогой? Нет, не так». «Хм... Роб, привет. Хей-хей, а я тут по утрам страдаю. Не то чтобы по тебе, но от тебя». «О, ещё хуже. А если просто?» «Роберт, у нас будет малыш». «И что дальше?» «Он недавно пережил сложный развод с Грымзой, которая мечтала его обобрать до нитки. Решит ещё, что я тоже хочу от него денег». «Вообще-то принц уже и так и подумал, о чём сообщил мне в последнюю нашу встречу. Но оставить всё это вот так тоже нельзя. Я малыша сама себе что ли сделала? Нет. Всё при непосредственном участии Роберта и только по его воле, так сказать. Успею вынуть. Успел. А я тоже хороша. А расплылась от его ласк и поцелуев. Теперь не знаю, как подступиться к этой глыбе, которую зовут Роберт Принц». Так задумалась, что чуть с теста не проглядела. Самое основное — ходовое. Уже на новых печах обкатали. Под себя настроили, поняли характер новых хозяюшек. У каждой свой норов. Но есть и фирменные рецепты. Хранятся строго в секрете, никому лишнему не передаются. И хлеб или булочки по таким рецептам выпекаются небольшим объёмом. Такой выпечкой я всегда сама занимаюсь. Вот и новая партия хлеба подоспела на особой закваске, а я так и не придумала, как рассказать Роберту о своей беременности. Все варианты казались неудачными. Может быть, просто пригласить его на дегустацию и всё? Вот, мол, попробуй, и там как-нибудь между делом и скажу. Новости тем временем пестрели сплетнями о романе принца с новой топ-моделью. Она засветилась в том же отеле, где был Роберт. Вот он уже и новую красотку своим принцем-младшим обрабатывает. Колечко в неё пихает своё фирменное. А я ещё не знала, как ему просто позвонить. Ладно, придумаю что-нибудь. Для начала было бы неплохо на звонок решиться. По ситуации буду смотреть, да? Обратилась к самой себе. Вышла в большой зал и не поняла, что за ажиотаж. Мы недавно открылись, дали рекламу, но люди ещё присматривались. Так всегда на новом месте. Мало кто станет ездить далеко за булкой и хлеба а свои местные пока привыкли ходить в знакомые места. Была уверена, что понемногу всё наработается, а здесь просто аншлаг какой-то. Смех, голоса, куча красавец телефоны освещают вспышками. Что здесь творится? Секс-символ, миллиардер просто красавчик Эмиль Король. Решил продегустировать наш хлеб, — шепнула продавщица. Кинул пост в сеть, а все за ним хвостиками. очередь аж на улице. «Ого!» Я посмотрела в сторону короля, фотографирующегося на фоне фирменной вывески. Фотограф стремительно делал снимки. Король позировал, будто родился моделью. Потом заметил меня. «Юлия, ты-то мне и нужна». «А да, упакуй хлеб, багет, расплатись». Кивнул царственно Эмиль Король и подошёл ко мне. «Есть разговор, тет а -тет». Потом он принюхался. «Что это у тебя? Булки какие-то? На витрине такого нет». Хлеб на закваске маленькими партиями делается. «Как пахнет!» — пробормотал он. «Запах моего детства. Бабуля пекла такой. Есть масло и соль?» «Зачем?» «Покажу, как надо есть». «Ада, сюда иди. Ты голодная?» «Ну, разумеется». Ада расплатилась за покупку. Эмиль прямо на прилавке начал крошить круглый хлеб руками, щедро намазал маслом и посыпал солью. «Теперь ешь». Сунул в рот своей помощницы, откусил от того же куска. Чувствуешь? Маслица тает, соль на зубах похрустывает. Это вкус воскресного утра. Раз в неделю в моей семье такой хлеб пёкся, исключительно руками. Семейная традиция. Вне зависимости от того, богаты были на тот момент или ещё не очень. Горячо. Запыхтела помощница. Вдыхай, остужай. Я покупаю. Сглотнул. То есть выкупаю. «Есть идея на большой объём». «А да, запиши». Продиктовал ей что-то на ухо. «Обсудим позднее». «Так о чём ты поговорить хотел?» спросила я. «А, ты про это? Принц хочет с тобой увидеться. Бумаги какие-то ты не подписала». «Я всё подписала. Что он выдумывает Возмутилась. Король понизил голос. «Ничего не знаю. Просил передать, что хочет увидеться поздно вечером. Лично. Говорит, на этих собак надеяться нельзя. Напортачит опять». И то верно, ведь у него нет такой адочки, как у меня. Золото, а не человек. Сегодня в восемь. Сюда приедь. Сунул визитку мне в руки. Такси отправят за тобой. Почему туда? Что за секретность? Пусть сюда прикатят. Новости читала? новые пассия, жутко ревнивая. Узнает, что принц к бывшей наведывается. Скривился. Сама понимаешь. Ну, я пошёл. Хлеб просто обалденный. Эмиль-король обернулся. «Дамы, налетайте. Залог ваших красивых глаз и счастливых улыбок не в налегании на жёсткие диеты, а в радости уступить маленьким мелочам, любимым с детства. Разве можно не влюбиться в девушку, глаза которой сияют ярче, чем звёзды?» Подмигнул, как будто бы каждый. Эмиль стремительно двинулся на выход, раздавая и комплименты, и советы. «Прекрасно выглядишь. Попробуй ватрушки». Накормим мужика не роллами, а пирожками духовыми, и он каждый вечер будет у твоих ног, влюбленный и сытый. Роберт Принц «Как прошло?» — спросил у Эмиля, едва он появился. «Как?» «Твоя булочница делает реально вкусный хлеб. Я чуть не прослезился». «Договорился?» «Что? Ты туда за хлебом просто пришел, что ли?» «Не сопи, договорился. Сегодня, вот здесь. В другое время не может. И давай поделикатней, что ли. Ох, злая она на тебя до сих пор!» «До сих пор? Да сколько же можно дуться? Меня уже и собака ее почти за своего держит. Не тявкает. Только Юля дуется. Вот и вечер». Я приехала раньше, но служащий шепнул, что Юля уже меня ждёт. Чёрт побери, теперь всё будет выглядеть так, словно я опоздун. С цветами в руках направился в нужный зал. Для нас должны были приготовить отдельную комнату. Вот и она. Свет горел. Юля расхаживала из угла в угол, не желая присесть. Одета в джинсовую юбку-комбинезон, полосатую футболку, на голове красный берет словом уже по выбору одежды стало ясно она пришла не на свидание набрав полные легкие воздуха я шагнул внутрь юля здравствуй за мной закрылась дверь юля обернулась поджала губы сердито блеснула глазами ты с цветами твои любимые а новая пассия за подкатык бывшей не заругает или ты решил двоих держать при себе По очереди удовлетворять. Какое свинство, принц! Давай сюда свои бумаги, и на этом точка. Я подпишу, уйду, а ты... Ты для своего гарема и тёлочек других выбирай. Какой гарем? Какие бумаги? Ты о чём вообще? Такие бумаги. Король сказал, что у тебя новый роман. А от меня тебе нужны только какие-то бумаги. Очевидно, по старой пекарне. «Вот козёл, а! Убью! На гуляш пойдёт!» «Соврал! Нет у меня никакого романа, я...» Я шагнул к Юле, и в этот момент свет погас. Свет погас, и комната медленно начала вращаться. «Что происходит?» – запищала Юля. «Стой, где стоишь, не двигайся. Я иду к тебе». «Она крутится. Теперь в другую сторону. Мама!» Меня сейчас тошнить будет. Все остановилось. Темно так, что глаза можно выколоть, и разницы никакой. Юля, ты где? Юля, говори со мной. Я иду к тебе.